Глава 32. Мой милый мальчик. Антоша Щербаков очень любил потихоньку следить за своей сестрой Светкой. Сестра у него была чрезвычайно деятельная и постоянно выдумывала что-то интересное, причем нередко ее затеи приносили хороший доход. То она водила экскурсии к старым заборам и покосившимся фонарям, То коробками скупала дешёвое мороженое, а потом втридорого перепродавала его на пляже. Если бы мама знала о некоторых способах, которыми Светка пыталась обогатиться, она прибила бы её на месте. Это было на руку Антоши, поскольку он тоже хотел получать доход и получал за молчание о Светкиных проделках. В то утро Антошке удалось подслушать, как Светка шепчется о чём-то на балконе со своей новой подругой Леркой. «Я стяну пару бутербродов в столовой, а ты возьми бутылку воды», заговорщицки говорила сестра подружки. «Заглянем к нему в номер по пути на четвертый этаж. Надеюсь, он уже встал». «А я надеюсь, что его никто там не застукал», — тихо сказала Лера. Антоша сразу понял, что эти две кукушки что-то затеяли. Значит, если улыбнется удача, он снова стрясет сестре деньги за молчание. Когда Лера и Светка отправились на работу, он незаметно последовал за ними. Девушки и правда заглянули в столовую главного корпуса, но быстро выскочили обратно. Светка несла в руке небольшой бумажный пакет, а Лера тащила бутылку минералки. У лифта толпились постояльцы, поэтому сообщницы, обогнув их, свернули на лестницу. Антоша осторожно крался за девчонками, оставаясь на безопасном расстоянии. Он по опыту знал, что если его застукают, Светка так надает, мало не покажется. Подруги поднялись на третий этаж. Антоша не отставал. Они прошли несколько метров и остановились возле одной из дверей. Светка тихонько постучала. Антошка присел за большой каткой с раскидистой пальмой. Дверь открыл какой-то высокий парень в шортах. «Еда!» — радостно воскликнул он, увидев пакет в руках Светки. «Как кстати! Я умираю от голода!» «Говори тише!» — попросила его Лера. «Как бы не услышал кто! Все-таки тебе нельзя здесь находиться!» Парень посторонился, пропуская их в номер. «Значит, парень живёт здесь без разрешения», — сообразил Антоша. «А Светка и Лерка его покрывают, да ещё таскают ему еду из столовой». Он быстро прикинул, что эта информация может дорого стоить, и в предвкушении потёр свои потные ладошки. Вскоре дверь номера снова открылась, и все трое, воровато озираясь по сторонам, вышли в коридор. Антоша съежился за высокой каткой и даже перестал дышать. Лера заперла дверь на ключ, и компания, ничего не заметив, направилась к лестнице. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросила Светка у незнакомого парня. «Понятия не имею», — пожал тот плечами. «Подумаю, что делать дальше. Не могу же я вечно прятаться в чужих номерах. Денег нет, жить негде. Либо на работу нужно срочно устраиваться, либо бежать из города в поисках лучшего места». — Только не нужно совершать необдуманных действий, — попросила его Лера. — Мы обязательно что-нибудь придумаем. Я сегодня, как только освобожусь, хочу сходить в местный музей. — Прогуляешься со мной? — Можно, — кивнул парень. — Всё равно заняться больше нечем. Они свернули за угол, и Антоша выбрался из своего укрытия. Вскоре девушки поднялись на четвёртый этаж и приступили к уборке номеров, а незнакомый парень куда-то исчез. Понимая, что при других приставать к Светке с требованием денег не стоит, Антоша на время отложил разговор и отправился в парк пансионата. Он долго гулял там, играл у бассейна с детьми других работников лазурной звезды и уже почти забыл о своих планах, как вдруг снова увидел сестру, которая выходила через заднюю дверь главного корпуса с двумя полными пакетами мусора в руках. Светка с размаху зашвырнула мешки в большой железный бак, и тут-то Антоша её и подловил. «Ага!» — воскликнул он, выскакивая из-за мусорного бака. Опалась! Светка так и подпрыгнула на месте. «Ты меня напугал!» — завопила она. «Разве так можно?» «А я что-то знаю!» — хитро заявил мальчишка. «Что-то о тебе!» Светка подозрительно прищурилась. «О чем речь?» — напряженно спросила она. «Вы привели в пансионат какого-то парня, и он живет здесь без спросу. А еще вы кормите его завтраками из столовой!» — выпалил Антоша. Светка вытаращила глаза. «Расскажешь об этом кому-нибудь, до совершеннолетия не доживешь!» — пригрозила она Антоше. «Уж будь уверен!» «Дай сто рублей, а то маме скажу!» — протянул руку младший брат. «Ах ты, мелкий! И Светка наговорила такого, что Антоша закрыл уши ладошками. «Да я тебя сейчас в этом мусорном баке запру! Пусть везут на свалку! Тебе там самое место!» Антоша лишь звонко рассмеялся, а потом снова потребовал денег за молчание. «Не дам я тебе ничего!» «Тогда я не только маме, но и вообще всем расскажу. Пусть все знают, чем вы втихушку занимаетесь!» Светка с яростным воплем бросилась на брата. Тот проворно проскочил мимо ее широко расставленных рук и начал носиться вокруг контейнера, ловко уворачиваясь от разъяренной сестры. Светка бегала за ним, пока окончательно не выдохлась. «Светка привела себя хахаля!» — хохотал Антоша и корчил ей рожи. — И прячет его в пансионате. Всем расскажу, пусть все об этом узнают. Бе-бе-бе! А не хочешь получить от мамы ремня, плати сто пятьдесят. Фу. Светка вытерла взмокший лоб. — Поганец мелкий. Сто пятьдесят пинков от меня получишь. Сейчас мне некогда, но позже мы еще поговорим. Она злобно на него зыркнула и ушла обратно в здание. Антош остался у мусорных контейнеров в недоумении. Так даст она ему денег или нет? Он не понял. Уже пора рассказывать обо всём маме или ещё немного подождать? Подумав, мальчишка решил вернуться к бассейну, а решением этих вопросов заняться позже. Антоша обогнул контейнер, повернул за угол здания, и тут вдруг кто-то схватил его за шиворот и с лёгкостью поднял в воздух точно нашкодившего котёнка. Ноги мальчишки повисли в метре над землей. Антоша с перепугу даже закричать не успел. Перед ним стоял уродливый толстый старик в больших черных очках. Крупная мускулистая женщина с торчащими во все стороны светлыми волосами держала над этим стариком широкий черный зонтик. А если бы Антоша мог обернуться, то обнаружил бы, что его ухватил за шкирку здоровенный бритоголовый дядька в шортах и черной майке, туго обтягивающий мощный торс. — Добрый день, мой милый мальчик, — улыбнулся толстыми губами старик в очках. — Мы тут проходили мимо и случайно подслушали ваш разговор. — И в каком же номере твоя сестра скрывает парня? Антоша слегка опешил, но быстро сориентировался. — Сто пятьдесят рублей, — Бойко ответил он, протягивая руку. — Тогда скажу. Толстый старик расплылся в довольной улыбке лола коротко сказал он женщина державшая зонт свободной рукой вытащила из кармана шортов складной нож бабочку и ловко крутанула его нож с тихим металлическим щелчком раскрылся антоша побледнел похоже заработать ему сегодня не удастся ну ласково произнес толстяк говори И можешь бежать обратно к бассейну, где тебя уже заждались твои маленькие друзья. А станешь упрямиться, Лола сумеет развязать тебе язычок. — Так будешь говорить или нет? — нахмурила золотистые брови Лола. «Буду — Буду! — торопливо кивнул Антоша, не сводя глаз с лезвия ее ножа.